2 ноября. Умер Бернард Шоу в 1950 году. Шоу must go on. Ровно 60 лет назад, 2 ноября 1950 года, в возрасте 94 лет, «Умер Бернард Шоу, успевший почтить себя автоэпитафией. Я всегда догадывался, что если жить достаточно долго, дождешься чего-нибудь в этом роде». Сделавшись Нобелиатом, от денежной части отказался, медаль принял, на протяжении семидесяти лет, оставаясь в центре внимания коллег и критиков, считаясь лидером интеллектуального театра и непревзойденным мастером ядовитого афоризма, он пришел к неутешительному и поучительному результату. Благословил Сталина. Впрочем, в этом еще не было бы катастрофы. И не такие парадоксалисты велись на социализм. И Честертон, сосед шоу по блестящей плеяде британских гениев, ознаменовавших конец викторианской эпохи, комплементарно отзывал саму Муссолини. Куда печаль не другое. Самый издаваемый и знаменитый британский драматург после Шекспира шоу сегодня задвинут в тень. Из его полного тридцатитомника, а первое собрание сочинений в России, кстати, вышло еще в 1911 году, в мировом репертуаре остались 5-6 пьес, и не факт, что лучших. Дело тут, думаю, не только в его симпатиях, уже ни для кого не актуальных. В полном соответствии с русской пословицей «хороший левак укрепляет брак», то есть пиарит капитализм от противного. Масса талантливых леваков по-прежнему привлекает внимание масс, пусть и сильно поглупевших вследствие катаклизмов XX века. А Селины Гамсун даже Гитлера нахваливали, и ничего, читаются. Главную проблему Шоу с присущим ему чутьем обозначил Лев Толстой – после присылки «Человека и сверхчеловека», оценивший автора цитатой «из него самого». «He has got more brains than is good for him». Больше мозгов, чем надо. Недостаток страсти. Насмешка над всем, включая себя. Это хорошо для социальной критики, но для литературы не очень. Парадоксы и афоризмы отлично получались у всей семерки Уальд, Честертон, Стивенсон, Моэм, Киплинг, Уэллс, Шоу. У всех этих духовных детей Диккенса одинаково благоговейно любивших отца. Но у каждого была своя заветная тема, к которой они относились с трогательной серьезностью. У Честертона и Уальда христианство, пусть и очень по-разному понятое. У Стивенсона... Двойничество, нерасторжимая амбивалентность человеческой природы, у Киплинга гибель империи, а стало быть ее морального кодекса, у Уэлса несовершенство и обреченность цивилизации, неизбежное вырождение любого общества, обусловленное изначальным людским неравенством. У Моема несовместимость искусства и морали, а у шоу. И тут мы останавливаемся в нерешительности. Такая тема у него бесспорно была, но очень глубоко запрятанная. Правду сказать, читать его социальные прогнозы и антикапиталистические манифесты сегодня попросту скучно. Антивоенные пьесы плоские, религиозные размышления холодны, и в большей части своих сочинений он предстает тем же умным, но фатоватым старичком, которого сохранила нам кинопленка. А между тем именно шоу, единственной своей дивной плеяды, по-настоящему серьезно думала о любви и сказала о ней нечто такое, чего до этого интеллектуала не знали. Потому что любовь вообще занятие для умных. Она даже дураков развивает и просвещает. Тут серьезная битва полов, стратегическая задача, вопрос выживания, ведущему интеллектуалу и карты в руки. Потомки не ошибаются – Из всего наследия шоу наиболее актуален «Пигмалион» — пьеса, которую он сочинил уже в 57 лет, и популярность которой считал скорее недоразумением. На втором месте в рейтинге шоу остается Цезарь и Клеопатра. Эту прелестную квазиисторическую комедию он ставил чуть выше. И именно она, уверен, послужила толчком для сочинения мартовских хит Уайльдера, лучшего западного романа о блеске и нищете сверхчеловечности. Эти две пьесы содержат главную, заветную мысль шоу. Не любите тех, кого вы воспитали. Отпускайте их. Не связывайтесь с ними. Всякий мужчина стремится найти идеальную глину, из которой вылепит свой идеал. Но мужчина устроен так, что может вылепить лишь второго себя. А жить с собой бессмысленно. «Неинтересно. Учитесь любить других». У Шоу Цезарь воспитывает Клеопатру и, не без сожаления, отворачивается от нее, едва из перепуганной девчонки получается египетская царица со всеми пороками, присущими этому классу млекопитающих. Хиггинс делает Элизу Дулитл светской львицей, но никоим образом не собирается жениться на ней». Шоу пришлось написать специальное предисловие к Пигмалиону, где разъяснялась эта простейшая мысль. Женитьба — удел людей заурядных. Он даже поэта Лендера цитирует, тоже большого вольнодумца. «Для тех, кто подлинно умеет любить, любовь есть нечто второстепенное». Хиггинс видит идеал женщины в матери, а любимое занятие — в фонетике. Какая женитьба? Он же лучше других понимает, что на цветочница, переодета им кукла. И Лиза способна выйти только за того, кем сможет завладеть полностью, без остатка, так верит неистребимый инстинкт лисангровской торговки. А завладеть Хиггинсом ей слабо, он слишком интересуется универсальным алфавитом. Главное же, Хиггинс, один из бесчисленных протагонистов шоу, Цезарь, кстати, в том же ряду, сам отлично понимает всю детскую глупость вечной мужской надежды встретить идеал. Встретить можно, да и слепить не штука. Штука в том, что жить с ним будет невозможно, потому что делать вместе уже нечего. Любовь есть путь. А если все дано сначала, куда двигаться? Легенда о Пигмалионе обрывается не вовремя. Вырезал он из мрамора свою Галатею, оживил, а дальше что? А дальше подозреваю окаменелся скуки. Любопытно, что эта же мысль, независимо от шоу, изложена в другой комедии, обожившей статуи, а именно в издевательской повести Алексея Николаевича Толстого «Граф Калиостро». Не со статуей жить, а с человеком. Шоу, откровенно ненавидевший современную ему Британию, да и вообще по-ирландски издевавшийся над ее традициями, всегда уважительно посматривал в сторону русской литературы. По ее законам построил дом, где разбиваются сердца, хотя, опять-таки, не без насмешки, а образцом литературного гения считал Толстого, тоже величайшего разрушителя иллюзий. Думается, Пигмалион, в особенности послесловие, где разъясняется дальнейшая судьба Элизы, написан не без оглядки на воскресенье. Общеизвестно, что Толстой на середине работы крепко застопорился, ужасно на себя сердился за бездарность, срывал зло на домашних. Но однажды Софья Андреевна, войдя в комнату под сводами, увидела мужа веселым и просветленным. «Я все понял», — сказал он, — «она за него не выйдет». Тут же и Роман стронулся с мертвой точки. Катюша Маслова, ради которой Нехлюдов пожертвовал всем, от репутации до состояния, — полюбит другого. Он ей помилование выхлопотал и брак предлагает, а она полюбила Владимира Симонсона и осталась с ним. Если бы она вышла за них Людова, и они начали бы новую жизнь, это был бы кто угодно, но не Толстой. А так перед нами классный роман о женской душе, а не о социальной несправедливости, как хотелось автору. Большая часть советов и заветов шоу сегодня лишилась всякой актуальности но один, думается, главный, остался на века. Не любите себя в других. Сотворите Галатею, кто же не велит, и пустите гулять по свету. Уподобьтесь Богу, создавшему Адама по образу и подобию своему и выгнавшему его из рая, потому что Адаму так лучше. Да и Богу, честно говоря.